«Может, попробовать из винтовки?» — неуверенно предложил Позин. «Велеть казачкам дать залп. Или не поможет? Что-то я в нем не усматриваю плоти. Что оно такое может быть?» «Японец виноват», — сказал самолетов. «У них этакую пакость держат вместо домашних животных». «Вот он и прихватил с собой» зверушку в Петербург, а она по дороге из коробушки вырвалась и поразмяться захотела. Написать авантюрный роман, чтобы его потом продавали по полтиннику за штуку, глядишь и приработок. — Шутите, — поморщился жандарм. — Шучу, — кивнул самолетов, — чтобы окончательно духом не пасть от полной непонятности происходящего. — Вы не о том, господа, совсем не о том. Вот как, по-вашему, имеет ли оно отношение к исчезновению золота до жуткой кончине двух лошадей и одного человека? Что-то мне плохо верится в этакие совпадения. Тут уж скорее цепочка выстраивается, связь некая. Не может же быть так чтобы по отдельности случились сразу три диковинных события. — Я бы предпочел, чтобы никакой связи не было, — сказал поручик. — Иначе... мало ли что еще может случиться. — А ему может оказаться и плевать на ваши предпочтения, простите великодушно, — сказал самолетов. — Мне тоже верить не хочется, иначе... Сегодня ярмалай, а завтра любой из нас, очень возможно. Но и совпадение получается слишком уж невероятные, так что... — А может, это черт какой? — серьезно спросил Позин. — Вы не смейтесь, господа, не смейтесь. Мало ли что на свете бывает. — Да не смеется никто, — ответил Самолетов. А что тут смеяться, если никто ничего не понимает? Вот только не слыхивал я отроду про подобных чертей. А вы, господа, молчите. — Трудно сказать, — в задумчивости произнес немец. — Однако нечистая сила, если верить классическим источникам в самом теле. Толстна выглядеть иначе, вести себя по-другому. — Ну, давайте батюшку позовем, — предложил Бозин. — Пусть отслужит что-нибудь в этакое. Ну, соответственно, моменту. — Говорил я с батюшкой, — вздохнул Мохов. — Батюшка его перекрестил, а ему хоть бы хны, летает и визжит. Я и сам пробовал. Расточаться в разе его читал. Без пользы Но не должно же такого существовать в животном мире, в природе, — воскликнул поручик. В Сибири уж во всяком случае, да и где бы то ни было, в жизни не слышал о подобных феноменах, хотя иллюстрированный журнал вокруг света выписываю регулярно. Не самый тостоферный научный источник, но и в пестнике Академии наук ни о чем подобном читать не тофатилось, сказал профессор фон вейди Получается, что в подобных состояниях не знают ни наука, ни простонародные сказки. Под классическое определение нечистой силы это явление тоже как-то не попадает. «Тупик!» «А серебряной пулей попробовать?» — предложил Позин. «Вроде бы от нечистой силы иной помогает». «А есть она у вас?» — горько усмехнулся самолетов. «Серебряные ложечки найдутся», — ответил штабс-капитан Делавита «И рубли серебряные есть. Нарубить меленько, зарядить в патроны вместо пули». — Штуцер я с собой везу, повозиться придется, но дело подъемное. — Может, и в самом деле, господа, — непонятным тоном сказал Самолетов, — коли уж ничего более предпринять невозможно. — А рассердиться? — понизил голос Мохов. — А если все равно погибать? — прищурился Самолетов. — Кто его ведает? А что у него насчет нас на уме, и какая фантазия ему в голову, или куда там придет? — Вы как хотите, я парочку патронов снаряжу, — сказал Позин. — На всякий, на пожарный. И вот что, может, нам ночью караулы выставить? — А что они способны предпринять, караулы? — Верно, — Николай Фрегонтыч сболтнул, не подумавший. — Не учен планы строить, на это штабные есть. — Ну так что же, господа? — спросил Мохов едва ли не жалобно. — Больше и нет ни у кого дельных мыслей. — Да какие тут могут быть дельные мысли, Егорыч? — пожал плечами самолетов. — серебряной пулей попробовать, да попросить батюшку крестом и молитвой, а больше ничего и не придумать. Или все же осенило кого? Все молчали. Мохов присмотрелся. Вроде сгинуло куда-то. — Объявиться не тоскуй! — хмыкнул самолетов. — Сколько раз пропадала а потом опять объявлялась. «Может, в Пронском отвяжется?» — с надеждой спросил Мохов. «Многолюдное селение, церковь есть?» «Ну, если тебе так легче, думай, что отвяжется. Что до меня, я, простите, великодушно, не думать, не гадать, не намерен. Исключительно от того, что не вижу от этой никакой пользы!» Самолетов помолчал. А из револьвера я его все же попробую, мало ли. Пойдемте, господа. Военный совет наш ничего полезного придумать не в состоянии. Поручик первым повернулся было к обозу, но самолетов, удержав его за локоть, тихонько попросил. — Задержитесь, Аркадий Петрович, разговор есть. Мимо них... Быстрым шагом прошли Позин и ротмистер, шагавший, словно бы в нешуточной задумчивости, фон Вейде, что-то жалобно бормотавший себе под нос мохов. «Что такое?» — спросил поручик, нетерпеливо переминая с ноги на ногу. «Кажется, обговорили все. Точнее, сошлись на том, что никто ничего не понимает и не знает, что же предпринять». — Супругу торопитесь ободрить, поддержать морально, — понятливо подхватил самолетов. — Не спешите, право. Опасности никакой вроде бы не предвидится. А что до характера, Елизавета Дмитриевна никак не похожа на кисейных барышень, томных, бледных и с свизгом от любой лягушки. Уж вы-то лучше меня должны знать. Папенька ее, купец с стоит, и человек твердый. Вот вы-то как раз с ним общались мало. Да я с ним с измальства знаком. Пример с него во многом брал. Некисейную барышню Дмитрий Бенедикт воспитал. — Пожалуй, — сухо сказал поручик. Подождет Елизавета Дмитриевна еще пяток минут, никак не впадет в душевное отчаяние. Аркадий Петрович, у меня к вам будет предложение. Давайте, как бы это выразиться, вместе держаться. Этакой Аркелью, как господа мушкетеры из известного романа, жизнь прямо-таки заставляет. Я тут думал, прикидывал, взвешивал. Если подумать, мы с вами единственные, кто выжить хочет яростно. Одни мы с вами, молодые, и фигурально изъясняясь на взлете. Прочие на излет пошли, согласитесь. Им так цепляться за жизнь уже по возрасту и складу как-то даже и не лечит. Профессор, в преклонных годах. Позин. Вояк осправный, да отгорел свое. Рот, мистер Беловат, вот японец разве что вроде нас, грешных. Но кто его там ведает? Загадочную персону. Вы, как всякий поручих, наверняка мечтаете в генералы выявиться. Да вдобавок судьбой молодой жены красавицы озабоченной. Я семейством не обременен». Но тоже мечтаю в свои генералы выйти. Одним словом, давайте, артельно, как единый кулак. Чует мое сердце, что так просто из нынешнего положения не выкарабкаться. Есть резон? Думаю, да, — сказал поручик серьезно. А в чем вы нашу совместную деятельность видите? Да кто ж заранее предскажет. Факт, что дела еще будут. В первую очередь, не на шутку меня беспокоят наши ямщики. Есть у меня там свои глаза и уши, но как же без этого? И не далее, как час назад, получил я подробные донесения. Продолжают храпоидолы кучковаться и шептаться. Кондрата запомнили? Он из тех, что в любой заварушке лезут в атаманы. Сами помните, как он вожачком себя преподнести пробовал. Неприятный типус, согласился поручик.